Глава 38. Я в полицейском участке, в комнате со стенами цвета мятных пастилок. Торчу здесь уже чёрт знает сколько, пью вторую чашку чая. Дверь вдруг раскрывается, входит женщина-полицейский со светлыми волосами и родинным пятном на щеке. Она спрашивает: "Выписывала ли я когда-нибудь кому-либо доверенность?" Нет, не помню такого, хотя всякое может быть. Совершенно очевидно, что я уже некоторое время не в своём уме. Делами занималась Джоанна, говорю я. Она была очень организованной. Больше никто? Соседи, родственники? Нет, решительно качаю я головой. Алану сестра никогда бы не доверила ничего важного, а все наши родственники умерли. У меня остался единственный близкий человек Джеймс. Я снова сижу в комнате одна. Какая-то женщина приносит ещё чаю и бутерброд с сыром. Я не вижу левой стороны её лица, поэтому не могу сказать, Кейси Краун передо мной или нет. Я пытаюсь ни о чём не думать, чтобы снова не запаниковать. В моём измотанном после недавнего приступа состоянии это не сложно. Быть здесь даже приятно. Главное делать, что велят. Как я и привыкла за последние 20 лет. Входит миниатюрная женщина в тёмном брючном костюме. Её каблучки целеустремлённо цокают по полу. Она представляется: "Ну, я и так знаю, что это детектив сержант Нур, а здоровяк шагающий позади, как не трудно догадаться. Детектив констебль Роулинсон". Оба усаживаются напротив. Мужчина разваливается на стуле, лишь не раз подтверждая мою правоту. Нур сидит прямо, скрестив ноги, руки с аккуратным маникюром лежат на папке. Я замечаю отсутствие колец. Видимо, чтобы достичь такого положения в столь раннем возрасте, нужно быть замужем за своей работой. Спасибо, что согласились прийти, Сара, говорит Нур. Как будто я оказалась здесь по своей воле, а не потому, что меня запихнули в машину после того, как я расколеилась в банке. Что там в папке? Новые непристойные подробности из Фейсбука обо мне и Саймоне или информация о том, куда делись мои деньги? Не знаю, что задумал мой больной лживый мозг, но, возможно, он умнее и активнее меня самой, когда я в сознании. Конечно, вам должно быть тяжело заниматься всем этим вскоре после смерти сестры. Я киваю, ожидая, что на меня в любой момент могут надеть наручники. Даже интересно, каковы будут ощущения. Открыв папку, Нур достаёт несколько снимков. Похоже на чёрно-белые кадры с камеры видеонаблюдения. На них какая-то женщина в магазине. Нур раскладывает снимки по столу, чтобы мне было лучше видно. Вы узнаёте, кто это, Сара? Я бросаю на неё резкий взгляд. Она смеётся надо мной или забыла, что у меня прозопагнозия? Да, я помню, вы не различаете лица, однако мне известно также, что у вас хорошая наблюдательность, и вы в состоянии идентифицировать человека по другим признакам. Она улыбается. Вы узнали меня по росту, а Роулинсона по характерной позе. Олух сердито хмурится и пытается сесть чуточку премее. Вот я и подумала, а не сможете ли вы определить личность этой женщины по каким-либо деталям? Не такого развития разговора я ожидала. Однако решаю одыграть ей, слегка загордившись от похвалы. Пока ещё никто не обращал внимания на мою наблюдательность. Все остальные, даже я сама, помнят только о том, на что я не способна. Я тщательно изучаю снимки. Первое, что бросается в глаза это не какой-нибудь магазин, а мой банк. Женщина довольно полная, На ней бесформенное пальто и широкий шарф. Волосы длинные и волнистые. На голове стильный берет, в руках большая сумка. Итак, говорит Нур. Я качаю головой. По этим зернистым чёрно-белым снимкам трудно что-то определить. Не хватает деталей, цвета, движения. Вот ещё два. Нур показывает пару других с той же самой женщиной уже снаружи, идущей прочь от банка. На первом снимке она спиной к камере. Виден только крупный силуэт направляющийся к машине возле входа. Однако на втором женщина повернулась боком, открывая дверцу. Ветер подхватил закрученные локоны, чётко различимые на фоне проезжающего белого фургона. Предвинув фотографию, я всматриваюсь в струящийся по спине каскад волос, словно у девушек с картин прерафаэлитов. Я пролистываю картотеку своей памяти, и в ней тут же всплывает имя. Однако получается полная бессмыслица, и я медлю. Сара на меня направлен ясный, серьёзный взгляд. Я Не уверена, мямлю я. Роулинсон преувеличенно закатывает глаза. Зачем вы мне вообще это показываете? Именно она сняла деньги с вашего банковского счёта. Что? Я впиваюсь взглядом в снимок. Голова идёт кругом. Значит, это всё-таки не я втайне от самой себя опустошила свои сбережения. Глаза наполняются слезами облегчения, с души будто спадает камень. «Вам о чем-нибудь говорит имя Занте-Хёрд?» «Зан-те-Хёрд?» – повторяю я по слогам. «Звучит вычурно, первый раз слышу. Нет! Кто она?» Я бросаю взгляд на снимок. Как незнакомая женщина могла украсть мои деньги? Каким образом можно такое провернуть? Сара, вы видели её раньше? Не отстаёт Нур. Взяв фото, я ещё раз пристально его рассматриваю. Даже не знаю. Я не сколько не вру. Её волосы напоминают мне об одном человеке, но это не может быть она. Её никогда не существовало. Она просто плод воспалённого воображения. «Возможно, прическа, — произношу я наконец, — звучит глупо, однако такая была у доктора Лукас. Вы имеете в виду вашего психиатра из больницы Хиллвудхаус в западном Бергшире?» «Да, но только из-за волос, ни из-за чего больше. И я знаю, что не сучушь, вы ведь сказали, что она не видела меня». 17 лет. Именно так, мягко говорит Нур. Однако это не доктор Лукас. Мы ездили к ней, и она выглядит совсем по-другому. Он настоящий доктор Лукас, каштановые волосы до плеч, и она гораздо выше. Да? Известие доходит до меня постепенно, как вода сквозь иссохшую почву. Мозг питывает крупицы информации, и земля вдруг уходит у меня из-под ног. Теперь далее. Думаю, вопрос будет для вас непростым. Не может ли эта женщина Нур стучит своим изящным пальчиком по чёрно-белому снимку быть вашим доктором Лукас в кавычках. Что той которая проводила частные сеансы у вас дома. Кровь бросается мне в лицо. Я не отвожу глаз от снимка, не желая встречаться взглядами с двумя следователями. На губах Роулинсона наверняка играет ухмылка. А Нур смотрит на меня с жалостью. Не знаю даже, что хуже. «Вы хотите сказать...» что кто-то выдавал себя за доктора Лукас? Бормочу я. Нур хмуро кивает. Возможно. Я мотаю головой. Не может быть! С ней договаривалась Джоанна и сразу бы поняла подмену. Она ведь знала настоящую доктора Лукас. В глазах Нур читается сожаление. Сара, мы уже задержали ее. Занте Хёрд, я имею в виду. Она призналась, что Жуанна её и наняла. Что? Я не понимаю, о чём идёт речь. Я никогда прежде не слышала этого имени. Как она могла работать на мою сестру? Сара, Жуанна платила этой женщине, чтобы та выдавала себя за доктора Лукаса.